Глава двадцать пятая. Простота такого плана мне импонировала. Люси могла скрываться здесь, в этом самом здании, на нежилом верхнем этаже. Последнее место, куда ее дед мог решить заглянуть. Пекинес гавкал при каждом моем шаге, который я делала, поднимаясь по узкой лестнице, крытой еще более узкой дорожкой, которая вела наверх. Большая паутина покрывала углы витражного окна, освещавшего лестничную площадку. Дверной замок верхней квартиры был устаревшим, так что долго с ним возиться мне не пришлось. Закрытые шторами окна делали комнату темной, а воздух в ней затхлым. То, чем я собиралась заниматься, не требовало много света, но я все равно отодвинула в сторону шторы, открывая окна. Мебель была покрыта толстым слоем пыли. Я прошла через гостиную, где висевшие на стенах картины были закрыты холстами. Между картинами была разрешена коллекция британского оружия. К каждому экземпляру прикреплена соответствующая этикетка. Мне пришло в голову, что коллекция эта должна представлять собой изрядную ценность на антикварном рынке. Неужели Люси думала, что ее дед мог бы заложить или продать ее и добыть таким образом средства для ее выкупа? Я принялась кратко записывать название «Кавалерийский карабин», «Леноствольная винтовка», «Револьвер», «Армейский револьвер» и другие. На другой стене висели мечи, некоторые весьма древние, сабли с изогнутыми клинками и роскошными эфесами. Два меча с прямыми клинками не имели никаких украшений. Одна из винтовок и меч к ней носили гравировку поставщика Гордона Митчела и Ко Кейптаун. В застекленной горизонтальной витрине лежал кинжал с рукоятью слоновой кости в деревянных ножнах. Он был примерно... 9 дюймов. Причем около двух третей длины приходилось на клинок. Гарда была украшена камнем, который смотрелся как бриллиант. Хотя я и не рассмотрела подробно нож, которым убили мистера Милнера, но все же поймала себя на том, что внимательно изучаю этот кинжал. Дно витрины, в которой он лежал, выглядело чище, чем остальные. Словно кто-то протер ее тряпкой, стремясь скрыть тот факт, что вокруг пропавшего соседа кинжала была потревожена пыль. Но, конечно, все это казалось слишком фантастично. Ведь пыль не собирается на дне застекленной и закрытой витрины, верно? И, тем не менее, общая картина была нарушена. В этой забитом оружием и коллекциями комнате один-единственный кинжал в витрине смотрелся как-то одиноко. На столе располагалось несколько предметов, словно капитан однажды решил устроить здесь частный музей. Подбор предметов был довольно странным. Запаянная консервная банка с продуктовым НЗ, рядом с которой лежали несколько шрапнельных пуль. Рядом с отвратительного вида кусками металла, с торчавшими во все стороны острыми шипами, лежала рукописная табличка «Челимы». Русское название «Чертов орех» – род водных растений. Название растения связано с особенностями строения плодов – на зрелых костянках которых образуются твердые изогнутые выросты, формой напоминающие рога. и Их разбрасывают по земле, чтобы выводить из строя скачущих лошадей при конных атаках буров. Оружие обломки давно закончившейся войны и одновременно и притягивали, и отталкивали меня. Но как только Люси могла жить в таком доме? Неудивительно, что она захотела сбежать отсюда». Заставив себя продолжать, я поднесла скрывшуюся от пыли мебель покрывала. Негромко, произнося имя Люси, я принялась искать ее, полагая, что она могла спрятаться за каким-нибудь из шкафов или за диваном, но ее нигде не было. Не обнаружилась она и под кроватью. У стены стоял большой шкаф для одежды и открыла его дверцы. На вешалке качнулась армейская шинель. Все платья и костюмы, принадлежавшие тетушке капитана, очевидно, давным-давно перекочевали к мисс Фелл, или же были розданы заслуживавшим того людям. Я передвинул вешалку с шинелью, не надеясь обнаружить за ней скрывающейся Люси, но чтобы увидеть, что еще есть в этом шкафу. На вешалках рядом друг с другом качнулись два армейских мундира. На погонах одного красовались капитанские звезды, на другом — сержантские лычки. Я вспомнила, как капитан скромненько произнес, говоря о своем кресте Виктории. «Когда вы достигаете определенного положения, появляются вещи, которыми вам просто не надо заниматься. У меня был тогда отличный денщик, которого я никогда не ценил по достоинству. Этой медалью следовало бы наградить его. Может, какая-то подсказка скрывается в этом шкафу между двумя висящими рядом мундирами?» Тут мне пришло в голову, что для офицера Капитана довольно странно играть в настольную игру с капралом, которым был Милнер. Офицеры всегда обычно держались в своем кругу, никогда не смешиваясь с военнослужащими других званий. Как звезды общества не ихшаются с обслуживающими их салоны служанками, строго придерживаясь отношений хозяйки и прислуги. Возможно, Милнер был денщиком, но ведь он был в капрала я снова смотрела мундир. Все правильно, на нем имелись три сержантские лычки. Возможно, я ошибаюсь, и Милнер был сержантом. Или его повысили звание позже. Но почему его мундир висит в шкафу капитана? В этом не было никакого смысла. В старой коробке из-под сигар я нашла несколько фотографий людей в военной форме, снятых в каком-то безжизненной местности. Капитан и его деньщик Они то стояли на склоне холма, то рядом с палаткой, то на берегу реки. Освещение было плохим, поэтому фотографии получились не особенно четкими. Под фотографиями в той же коробке хранились документы. Два свидетельства об увольнении из армии. Одно на имя Роуланда Оливера Уолфендейла, а другое на имя Генри Лэмптона. Поскольку эта квартира занимала весь этаж, меня удивило, что она состояла только из одной спальни. И лишь потом я заметила еще одну дверь. В огромной чугунной ванне лежала наполовину скрытая тряпками фигура. Люси! Тело было забросано старыми и слевшими полотенцами и рваными простынями. Фигура не шевелилась и не делала ни малейших движений. Я заставила себя подойти поближе. Голова, плечи, ноги, все очертания человеческого тела просматривали совершенно отчетливо. Я замерла на месте. Глядя на этот силуэт, я надеялась увидеть хоть малейшее движение, которое дало бы мне понять, что это девушка, услышавшая мои шаги и спрятавшаяся от меня. Но не было ни движения, ни дыхания. Неужели это Люси? Мертвая? Убитая родным дедом, который затем сам и написал записку о выкупе? Люси? Я приблизилась к ванне и коснулась лежащего в ней тела, безжизненного. Однако не было ни крови, ни запаха смерти. Я отбросила прочь потертые полотенца, порванные простыни. Это была фигура, похожая не на портновский манекен, стоявший у окна в квартире капитана, а на нечто вроде чучела в форме армии буров, поношенной в форме цвета хаки, которая была изрезана в клочья. Из груди торчала рукоять кинжала, сделанная из слоновой кости. Я тихонько закрыла за собой дверь и привалилась к ней спиной. Впервые в жизни я незаконно открыла отмычками чужую дверь и попала в квартиру, где до меня уже побывал какой-то маньяк. Неужели это работа Люси? Если это так, то что стало причиной ее столь тщательной расправы с солдатским манекеном? Я вздрогнула от громкого звука. Неистовый рев заставил меня поверить то, что ожила лежавшая на полу шкура тигра или же давно умерший слон вернулся, чтобы потребовать украденные у него бивни. «Какого дьявола?» Оказалось, что это всего лишь капитан. Он размахивал в воздухе своей тростью со скрытым внутри клинком. «Я решила, что лучше всего устранить очевидное», — спокойно произнесла я. «Кто это поработал над вашим солдатским манекеном?» Мой вопрос на мгновение привел его в замешательство. Я распахнула дверь в ванную, чтобы он собственными глазами увидел то, во что превратился сделанный в натуральную величину солдат-манекен. Подавшись вперед, капитан прикоснулся к испорченному манекену и сдав при этом стон. Затем он развернулся ко мне. «Кто вас сюда пустил?» «Я сама вошла». «Тогда сами же и убирайтесь отсюда!» «И не смейте возвращаться! Вы мне не нужны!» Я не должен был вам доверяться. — Как вам угодно? — Да, именно так мне и угодно. Я не желаю, чтобы всякая юбка с высоким самомнением совала нос не в свое дело. Убирайтесь отсюда. И когда увидите свою подругу-авантюристку, скажите ей, что она может собирать вещички. Мы спокойно жили, пока она сюда не заявилась. Определенно на повестке дня стояло отступление. Опередив меня, капитан подошел к двери и распахнул ее. «Вон отсюда! Вон!» Когда я вышла на лестничную площадку, он не последовал за мной. Я прикинула, что сейчас он станет проверять свои драгоценные музейные экспонаты, чтобы убедиться, что ничего не пропало. Его ярость меня расстроила. Я положила руку на перила. Этажом ниже снова залаяла собака. Я стала поспешно спускаться вниз по лестнице, не желая оказаться поблизости, когда он закончит инвентаризацию своих тайн. Сверху донесся могучий вопль ярости. С грохотом захлопнулась дверь. Почти ожидая того, что капитан несется вниз со своей тростью с клинком, я спустилась на площадку нижнего этажа, слыша, как грохочут вниз по лестнице его шаги.